— Давай беги, — напутствовал меня Марстон. — Осторожнее там, под колёса не попади. Я тебя тут ждать буду, если что, сразу назад, или меня зови. Я вздохнула и осторожно побежала по направлению к базе, стараясь не рухнуть ни в какую трещину. Добираться пришлось долго. Будь я человеком, дошла бы мигом, а теперь с такими-то коротенькими лапками. Но всё-таки я добралась, чем горжусь по сию пору. На саму базу пробраться удалось без труда. Награждения ещё не восстановили, часовые стояли, конечно, но до меня им дела не было. Тем более жуколовки и тут попадались. Пару раз они даже пытались со мной пообщаться, хорошо в драку не лезли, но я в контакты с ними вступать не собиралась, у меня были несколько иные задачи. К тому времени, как окончательно рассвело, я успела обижать как минимум половину базы и убедиться, что пострадали в самом деле только наземные строения. Как бы вот теперь пробраться внутрь? Надеюсь, всякие командиры еще тут. Из некоторых случайных реплик солдат тут очень помогал острый слух Жуколовки. Я смогла понять, что базу эвакуируют, потому что восстанавливать ее слишком накладно. Вот как по разъедутся они все, ищи потом, свищи. Однако все входы под землю тщательно охранялись. Даже мыши не прошмыгнуть. А я все-таки была покрупнее этой самой мыши. Пожалуй, стоило спрятаться в какой-нибудь таре или дождаться, пока снизу будут что-то вывозить или выйдет большая компания. Но для этого никак не представлялось удобного случая. Сидеть на месте я не могла. Видимо, правду говорят, что пребывание в чьем-то облике влияет на поведение. Поэтому шныряла там и тут, подслушивая и вынюхивая, пока, наконец, меня не занесло на противоположную сторону базы. Здесь располагалось что-то вроде импровизированной автостоянки — Подъезжали и отъезжали огромные грузовые машины, наверное, вывозили ценное имущество и оборудование с базы. Тут же выселись бронемашины, причем куда больше и внушительнее, чем те, которые я уже видела. Были они в полной боевой готовности, орудийные башни бдительно поворачивались из стороны в сторону, на броне торчали наблюдатели. Одна сторона стоянки была отгорожена полосатыми флажками, и здесь припарковался натуральный правительственный кортеж — Некий агрегат, вполне способный сойти за лимузин, пара-тройка авто, вроде того, что мы с Марстоном угнали, и ещё целая колонна бронемашин. Неподалёку от лимузина прохаживался высокий мужчина в щегольской форме. Приглядевшись, вот зрение у Жуколовки было так себе, куда хуже человеческого. Я поняла, что форма точь — точь-в-точь, как у недоброй памяти полковника Орлина — Только нашивки чуточку другие, весюлик совсем нет, а через плечо надета какая-то лента, перелись то есть. Конечно, я заинтересовалась. Подобраться поближе было плёвым делом. Я уже научилась прятаться, что называется, в складках местности. Притаившись под лимузином, я превратилась в слух. Ждать пришлось недолго. Постучали шаги, кто-то торопливо подошёл к щёголю, козырнул и замер в неестественной позе. «Ба! Да это же наш знакомый шпионалов Жив, надо же. Хотя такие, как тараканы, не выморишь». шпионалов выглядел вполне прилично, несмотря на картинно перевязанную голову и сцарапанную физиономию. Даже новую висюльку на свою гимнастёрку прицепил. Правда, он заметно нервничал. Это было видно невооружённым взглядом. «Здравия желаю, товарищ генерал», — выговорил он несколько нервно уго да к ним целый генерал пожаловал. На разборки не иначе. — Разрешите доложить? Болковник Орлин не может лично вас приветствовать, поскольку... поскольку... Э, ввиду полученного ранения. — Я в курсе. — оборвал его излияние генерал и уставился на шпионалова. — Значит, вы временно его замещаете. Я верно вас понял. Э-э... Капитан Киллер, товарищ генерал, Снова козырнул шпионалов и, вытянувшись в струнку, принялся преданно поедать глазами начальства. «Товарищ генерал, разрешите предложить пройти в бункер, там будет... У меня нет времени!» — решительно прервал шпионалова генерал. «И так от вашей базы больше проблем, чем пользы. Где, спрашивается, был ваш хвалёный антимаг, когда творилось... вот это?» Генерал обвёл рукой чёрную равнину. От начальственного рыка звякнули весельки на гимнастёрке шпионалова, сам он заметно побледнел, а я едва не оглохла. Так-так, а о чём эта речь идёт? Очень интересно. Товарищ генерал, — начал заикаться шпионалов, — у нас же было всего несколько экспериментальных образцов, мы не могли дать их в руки простым солдатам, и, и потом мы не рассчитывали, что... — Да, вы, как обычно, не рассчитывали, а потом уже стало поздно, — констатировал генерал. — Не ожидал такой халатности от товарища Орлина. Не ожидал. Капитан Килред, все образцы антимага приготовлены к отправке. Я лично намерен проследить за их доставкой под назначению Так точно, товарищ генерал, всё подготовлено. Уныло отозвался шпион Олов и махнул кому-то рукой. «Грузите в мою машину!» — приказал генерал. Несколько солдат подвезли тележку и с превеликой осторожностью начали сгружать с неё продолговатые ящики и укладывать их в объёмистое грузовое отделение лимузина. Генерал, открыв один из ящиков, с интересом разглядывал содержимое. шпионалов со скорбным видом стоял рядом. «Прекрасно выполненное оружие», — сказал, наконец, генерал, доставая то, о чём шла речь. «Выглядело оно очень похоже на уже виденные мною здесь ружья, только ствол был совсем короткий, а в дуло свободно вошёл бы мой кулак. Хотя нет, не вошёл бы. Насколько мне удавалось рассмотреть, внутри было подопутано что-то замысловатое». «Так точно», — поддакнул шпион Олов. «Только оно ещё не отложено». «Ничего, мы проведём испытания в полевых условиях и решим, что надлежит усовершенствовать», — обнадежил генерал и продолжил несколько дел на сокрушаться. «Но как можно было загубить такой эксперимент, упустить пленного? Полковника Орлина и вас может отчасти оправдать лишь одно. Ваша с ним идея была воплощена в жизнь», И единственный опыт прошёл успешно. Да, но займёлся шпионалов. Товарищ генерал, мы не успели выяснить, как долго длится действие антимага и вот мы этим и займёмся. Ответил генерал. Прикажите привести подопытного, его я тоже забираю. Да, кстати, где документы по проекту? Вот, товарищ генерал, Окончательно сникший шпион Алов передал генералу пухлый чемоданчик. «Здесь рабочие материалы и отчёты и... разберёмся». Генерал взял чемоданчик и, судя по звуку, положил его в машину. «Капитан Кейлрад, у меня крайне мало времени, и я не могу тратить его на пустое ожидание. И без того уже пришлось лично тащиться в это дали из-за вашей безалаберности и разгильдейства». «Ну, давай...» — заикнулся был и шпион Алов, но генерал громыхнул так, что я закрыла уши лапками. «Молчать! Вы прошляпили сильнейшего мага, возможно, шпиона противника. Вы дали ему сбежать. Мало того, вы позволили ему уничтожить массу военной техники и половину базы. Будь моя воля, вы бы давно лишились звания». «Командующий слишком добр», — добавил друг генерал совершенно спокойно. От такого резкого перехода опишивала не одна я. «Повторяю, прикажите привести подопытного». Шпионолов тяжко вздохнул и, рыстью отбежав в сторонку, что-то приказал своим солдатам. Сцена эта выглядела так, будто щеголеватый генерал отбирал у них с Орлином любимое детище. Генерал ждал, всем своим видом давая понять, насколько драгоценное его время и какое преступления совершают те, что заставляют ждать такую высокопоставленную особу. «Хм, что же это за антимаг такой? Оружие — это понятно. Но как оно действует?» «Видимо, на этой базе, помимо всего прочего, занимались какими-то секретными экспериментами». «Ну, цель ясна. Победить проклятых монархистов, значит, изобретали что-то такое, против чего у противника не нашлось бы ответа, и, похоже, всё-таки изобрели. А теперь у них тут то ли разные ведомства подцапались, то ли группировки внутри СМС взялись делить это чудо-оружие. Ладно, а мне-то какое дело? Пусть их воюют. Всё это очень интересно, конечно, но того, что было мне нужно, я так и не услышала». «А мне, кстати, нужно убираться из-под машины, а то сейчас приведут этого самого подопытного, кортеж тронется, и как бы мне не угодить под колесо». Я начала осторожно выбираться под открытое небо, уже не обращая внимания на генерала и шпионалова. «Так, наверное, лучше пробраться сзади, там народу поменьше». «А, так это он и есть», — раздался голос генерала. «Видимо, требуемого подопытного уже доставили на место». так точно ило ответил спионалов да вижу ваш антимаг работает заметил генерал но тут же добавил если конечно ваше донесение достоверны и изначально подопытный действительно обладал тем потенциалом о котором вы докладывали товарищ генерал но ну вы сами могли убедиться Начал оправдываться шпиона лов, а я не выдержала и обернулась. Уже очень любопытно было узнать, на кума там опыты ставили. Должно быть, на ком-то из проклятых монархистов. Обернувшись, я не поверила своим глазам. Потом поверила и заорала. Какое счастье, что по-настоящему завопить я не могла, а моего писка в царящем вокруг шуме никто не различил. Если бы я была человеком, я бы вцепилась себе в волосы и подергала как следует, или там побилась головой об днище лимузина, чтобы привести себя в чувство. Но, пребывая в облике жуколовки, проделать это было крайне затруднительно, поэтому я просто укусила себя за хвост. Это подействовало на меня отрезвляюще. Я обрела способность мыслить относительно спокойно и снова выглянула наружу. Перед генералом... Заложив руки за спину и, как обычно надменно вскинув подбородок, стоял Дарвальд. Живой, господи, боже мой, живой! Так, стоп, а почему же тогда его Марстон не чует? Фу, ты какая разница, с этим потом можно разобраться. А что мне делать сейчас? Товарищ генерал, в очередной раз вызвал шпионолов к начальству. И все-таки время действия-то не определено, не опасаетесь вы с ним ехать? «Антимаг при мне!» — похлопал генерал по прикладу странного оружия. «Не беспокойтесь, капитан. Теперь это не должно вас занимать». «Да, конечно, но...» «Думай, думай, думай!» — приказала я себе и в возбуждении забегала вокруг камня. «Делать-то что?» Если я побегу за Марстоном сообщать, что Дарвальд нашёлся, то вы успеют увезти невесть куда? И как прикажете его искать, раз Марстон его не чует? И как выручать, пойди его снова запрут в местечке почище этой базы? Может, мне забраться в машину и поехать с ними? А толку-то, ну, прослежу я, куда увезут Дарвальда, окажусь невесть где, в ужасной доле от Марстона одна денёженька, пока он ещё меня разыщет, когда я сигнал тревоги подам? Ну, конечно, про сигнал тревоги-то я забыла. Так, что там Марстон сказал? Бросить на землю изо всех сил? Ах, он... Я не умнее, чем думала-то? Как я это проделаю? Если я не то что размахнуться и швырнуть этот амулет на земь, я даже шнурок с шеи снять не могу. Лапки, и жуколовки для таких действий совсем не приспособлены. По всему выходило, что мне придется превращаться в человека, причем прямо сейчас. «Потому что Дарвальда уже повели к лимузину». Шёл он как-то странно, будто под ноги не смотрел и потому спотыкался. Генерал, видимо, решил не спускать с него глаз. «Ещё немного, и будет поздно». Уже отработанным кувырком «Ой, вся спина ведь в синяках, поваляйся по этим камням». Я выкатилась из-под лимузина прямо под ноги Дарвальду. Что-то больно дёрнуло меня за шею, но я не обратила внимания, потому что была озабочена тем, как бы поскорее вскочить на ноги и нашарить на шее амулет. Амулета не было. Почему его нет, до меня дошло очень быстро. Вот тут в самую пору было вызвать и вцепиться себе в волосы. Вот что рвануло меня за шею, шнурок лопнул. Он же на махонькую шуколовку был рассчитан, не на меня, дуру здоровую. И как теперь искать этот крохотный амулетик среди камней? И главное, кто даст мне на это время?» С момента моего столь эффектного появления прошло от силы секунды полторы. Дольше рассказывать пришлось, так что присутствующие еще толком не пришли в себя. Но мне оставалось только одно, поэтому я изо всех сил вцепилась в Дарвальда с намерением больше не отпускать и заорала «Валь!» Знал бы кто, как давно мне хотелось это проделать. «Юлька?» Он произнес это с таким непередаваемым выражением, что, не будь я в такой панике, покатилась бы со смеху «Откуда? Что вы стоите? Взять ее?» Первым опамятовался генерал. Один из конвоиров ухватил меня за плечо, намереваясь оттащить от Дарвальда, но пребывание в образе жуколовки определенно наложило на меня некий отпечаток, потому что я, недолго думая, вцепилась в руку солдата зубами. Надо полагать, цапнула я его здорово. А может, он просто не ожидал такой подлости. Главное, руку отдёрнул и от меня отскочил. Надо отдать должное Дарвальду. он так как раз быстро оценил ситуацию и, ловким пинком отправив на землю второго конвоира, вместе со мной переместился ближе к лимузину. Ох ты, он, наверное, рассчитывает, что Марстон где-то поблизости. Отобрать, может, у генерала эту штуковину, которую он до сих пор в руках сжимает. Почему нет? «И почему Дарвальд до сих пор этого не сделал?» Тут только я сообразила, что руки у него скованы за спиной. «Да, хороши мы два бойца. Одна только кусаться может, а второй пинаться. Почему Дарвальд магией не пользуется? Вот в чем вопрос. Может, наручники какие-то особенные? А вот военные маги сейчас окончательно придут в себя, и тогда нам не сдобровать». «Да сделайте уже что-нибудь!» — окончательно разъярился генерал. «Взять девчонку! Она даже не маг!» «Товарищ генерал, это она! Она! Та самая, что сбежала!» Зачистил вдруг шпионолов, глядя на меня чуть ли не с умилением. «Тем более взять ее!» — приказал тот. «Она должна знать, где их сообщник!» «Такой поворот событий мне совсем не понравился!» «Валь, сделай что-нибудь!» — сквозь зубы попросила я. «Мы пятились назад, пока не прижались к лимузину». «Мог бы, давно бы сделал». Лаконично, но непонятно ответил он. «Ну всё, попались», — мелькнула у меня мысль. «А ведь поймают, пытать будут. Как пить дать?» «Кончайте этот балаган», — брезгливо приказал генерал, и один из солдат протянул ко мне руку. И тут я вспомнила об огненном. «Не подходи, порежу!» — заорала я. Солдат недоуменно уставился на появившийся из ниоткуда кинжал, опасно поблёскивающий у меня в руке, потом рассудил, видимо, по моей хватке, что обращаться с оружием я не умею и очень опрометчиво попытался кинжал у меня отобрать. Вопль, который издал бедолага, красноречиво свидетельствовал о том, что кинжал своему прозвищу не изменил и исправно обжигал любого, кто осмеливался хвататься за него без спросу. «Осторожнее!» — приказал генерал. «Какая интересная вещь у этой девчонки! Не повредите её!» на да, воспользовалась кинжалом на свою голову. «Спрятать его, что ли? Так возьмут меня живой, всё равно отдать заставят!» «Валь!» — прошептала я. «Что делать?» Не знаю, чтобы ответил мне Дарвальд, но кто-то вдруг заорал благим матом. «Товарищ капитан! Товарищ капитан! Там!» Все, как по команде, повернулись на крик, набежавший к нам и суматошно размахивающий руками солдат указывал куда-то в сторону. Взглянув туда, шпион Алло вразинул рот, а я чуть было не завизжала от радости, потому что нам на подмогу спешила кавалерия. Самая настоящая кавалерия. Правда, в лице всего лишь одного человека. Но поскольку человеком этим был Марстон, а в руках у него имелся драконий меч, то Марстон стоил целой армии. Вороной жеребец стелился над землей. Если бы копыта грохотали по камню, сцена смотрелась бы куда эффектнее, но, увы, в данной модификации копыт предусмотрено не было. Марстен, чумазый и явно злой, как сто чертей, явно пытался найти нас взглядом. «Марстен! Марстен, мы тут!» Заорала я во все горло, размахивая руками и подпрыгивая на месте. «Марстен, скорее!» «Эт, эт, эт...» он... он...» — окончательно потерял дар внятной речи шпионалов. «Тот самый... тот... товарищ генерал...» Генерал оценивал обстановку очень быстро. Это я уже поняла. «С этих двоих глаз не спускать», — приказал он. «Попробуют бежать, пристрелить оружие к бою выполнять». «А как же подопытный...» Опишал шпионалов. Мало ли у нас пленных, отмахнулся генерал. Если ваш эксперимент не сфальсифицирован, мы его повторим, хотя бы на этом вот в саднике. Кивнул он в сторону Марстона. Началась беготня, но не суетливая, тут все знали, куда бежать и где вставать. "Капитан, чего вы ждёте?" поинтересовался генерал. "Я сказал, «За этими двоими смотреть в оба». «Так точно», — выдавил шпионалов и махнул рукой. Трое солдат взяли на изготовку обычные ружья, прицелились в нас, видимо, на всякий случай. Дарвальд, резко развернувшись, впечатал меня в борту лимузина. Тоже, наверное, на всякий случай. «Капитан, вы что, совсем свихнулись?» рявкнул генерал, а я от резкого звука едва не потеряла сознание. «А если стрелять придётся? Вы мне машину изуродовать хотите? Вовсе не обязательно шпиговать их пулями. Одного выстрела в голову будет достаточно. Теперь я понимаю, почему на базе такой бардак. Если ею командовали такие, как вы, то...» «Да отпусти ты!» Я отпихнула Дарвальда, чтобы посмотреть по сторонам. Спионалов совершенно белым лицом тянул из кобуры что-то вроде пистолета. Видимо, собирался присматривать за нами сам. Солдаты занимали позиции, даже орудийные башни развернулись в сторону Марстона. Одна лихая бронемашина рискнула выехать на перерез ему, но тут же улетела куда-то в сторону. целюхонькая правда, но каково пришлось экипажу, боюсь даже представить. «Раздать антимогил лучшим стрелкам!» скомандовал генерал, чему-то улыбаясь. «Значит, капитан, вы говорите, одного заряда антимага хватает, чтобы полностью нейтрализовать мага низшего уровня. Посмотрим, сколько придётся израсходовать на этого». «Так вот, значит, что это за штука!» Вот тут-то, наконец, и Дарвальд обрёл дар речи. До того он казался каким-то замороженным. марстон Я даже присела от его рыка». «Марстен, назад! Не приближайся! Это опасно!» «Кто-нибудь посадите этих двоих в машину, или вы мне самому прикажете этим заняться». Поинтересовался генерал утомлённо, по-моему, не особенно рассчитывая на реакцию подчинённых, занятых совсем другим делом. «Конечно, можно было подумать, Марстен послушается». Думаю, наоборот. Узнав голос Дарвальда, он рванул вперёд на предельной скорости. Солдаты живо разобрали антимаги, забрались кто куда, в основном повыше, и с таким расчётом, чтобы Марстон точно попал под перекрёстный огонь. «А он летит, дубина, как на скачках!» «Отъездился!» Словно услышав мои мысли, констатировал генерал. «Марстон, идиот, дубина!» — буквально вызывал Дарвальд. «Не смей! Слышишь? Не смей! Остановись!» «Внимание!» — раздалась команда. «Приготовиться! На!» Что «на» я так и не узнала, потому что в этот момент марстон резко осадил коня и, что-то выкрикнув, взмахнул мечом. По счастью, на этот раз он использовал не какое-то смертоубийственное заклинание. Просто тех, кто не догадался вцепиться во что-нибудь устойчивое, снесло, как строю сжатого воздуха из шланга». Впрочем, тех, кто уцепиться успел, тоже снесло, вместе с тем, за что они уцепились. Марстон развернул коня и повторил прием, с тем же точно результатом. «Махну улочка, отмахнусь переулочек», вспомнилось мне почему-то. На несколько минут на базе воцарилась полная нерзбериха. «Нам с Дарвальдом еще повезло. Он вовремя сшиб меня на землю, аккуратно над нами просвестил лимузин, а потом нас накрыло бронемашиной» очень удачно накрыла, мы оказались под днищем, а вот, упадя наверх тормашками, от нас осталось бы мокрое место». «Жива?» Дарвальд, отплёвываясь от пыли, пытался вытереть лицо плечом, ему здорово разодрало физиономию. «Да, а ты?» — задала я идиотский вопрос. «Я тоже», — ответил он, и мы кое-как выбрались из-под бронемашины. Нарвальду было безумно неудобно со скованными за спиной руками, но я тут ничем помочь не могла. Оставалось ждать Марстона, и он не замедлил появиться. «Валь!» Это был не крик, а просто какой-то вопль доисторического пещерного человека. «Валь!» Сыпавшись коня, Марстон схватил Нарвальда в охапку и, по-моему, вознамерился даже подкинуть в воздух, но не сдюжил. — Валь, живой! Прекратив сжимать Дарвальда в своих медвежьих объятиях, Марстон отступил на шаг, но плечи Дарвальда так и не отпустил, будто боялся, что тот исчезнет, да еще и встряхивал его время от времени. — Вот живой же, семь падших! Юлька, нашелся, я же говорил, что он найдется, а ты не верила! — Когда это я не верила? — обиделась я, но Марстон был занят тем, что размазывал по щекам грязь и хлюпал носом, а потому меня не слушал. — Да ты всегда! — махнул рукой Марстон. — Как ты сигнал подала, а? Я еле-еле заметил. Чуть не решил, что померещилось Сказал же, сильно надо бросать. А ты? Поскольку я промолчала, исключительно потому, что радовалась, падение амулетика на земь сошло за бросок силой, то он напустился на Дарвальда. — А ты мог бы хоть руку мне пожать? Я тут, понимаешь, скачу, спасаю всех, а ты стоишь как... Я бы с радостью, но... Дарвальд выразительно пожал плечами, и Марстон только теперь заметил досадную неприятность, приключившуюся с его другом. «Поубиваю всех», — пообещал он, освобождая Дарвальду руки. «Уже достаточно», — буркнула я. «Ты нас самих чуть не угробил, когда спасал». «Да? А кто вас этой штуковиной прикрыл, а?» Возмутился Марстон, кивая на едва не раздавившую нас бронемашину. «А, так это ты?» — успокоилась я. «Ну, всё равно, давайте уберёмся отсюда, пока они не очухались». «Я за», — согласился Марстен, крепко держа Дарвальда за локоть и от избытка чувств хлопая друга по спине. «Нет, подожди», — остановил тот. «Есть кое-что. Документы на оружие». «Зачем нам оружие? Мы сами оружие!» — отмахнулся Марстен. «Валь, ты что такой пришибленный? Что случилось?» «Не тёргай его». — велела я строго. Я, кажется, поняла, в чём дело, только долго было объяснять Марстину. «Слушай, тут где-то была такая длиннющая чёрная машина, там документы». «Это?» — кивнул Марстин на лежащий кверху днищем лимузин. «Она самая!» — обрадовалась я и кинулась к машине. Дверцы, что удачно, оказались оторваны. Чемоданчик нашёлся почти сразу же. «Марстин, лови! Спрячь, будь другом! Только остались же сами эти железки!» Да и полковник с капитаном, найти бы их. — Всё равно. — мотнул головой Дарвальд. — Теорию знают не только эти двое, так что... — Да, всё равно придумают заново, — поддакнула я. Марстон смотрел на нас, как на двух умалишённых. Давайте уже правда отсюда уедем, а? — Да я давно это предлагаю, — фыркнул Марстон и свистнул своему коню. А потом широким жестом предоставил Дарвальду его транспортное средство в уже осёдланном виде. Белая кобыла радостно обнюхала хозяина, сразу как-то оживившись. Только Дарвальд не стал по обыкновению разводить сантиментов, живо вскочил в седло, Марстен закинул меня на коня, теперь уже впереди себя, и мы поехали прочь. На базе начали приходить в себя, послышались крики, громкая ругань, бестолковые приказы и беспорядочная пальба в воздух. стой Марстон осадил коня и спрыгнул на землю. «Что такое?» — всполошилась я. «Да они же сейчас до гонку помчатся, а мне надоело это всё во как Марстон выразительно провёл ребром ладони по горлу. «Сейчас я их займу ненадолго!» На свет вновь появился драконий меч, и я похолодела. «Марстон что, новую свою силушку решил испытать? Похвастаться?» «Но нет, ничего разрушать Марстон пока не собирался». Он выбрал на земле более-менее ровный участок, разметил его прямо острием меча, изобразив подобие плана базы, потом очертил вокруг этой картинки ровный круг и начал наносить еще какие-то таинственные значки. «Опять направляющий вектор задрал слишком высоко», подал голос Дарвальд, наблюдавший за творчеством Марстона с высоты лошадиной спины. «Да?» Марстон сомнением оглядел собственное творчество. «А мне казалось, в самый раз...» «Ну ладно!» Он подправил какой-то значок и отступил на полшага, любуясь картинкой. «Так?» Дарвальд молча кивнул. «Ну тогда...» Марстен ухмыльнулся и поудобнее перехватил меч, только на этот раз не стал втыкать его в землю или размахивать им. Нет, он начал описывать острием меча круги в воздухе над своим художеством. Сперва медленно, потом все быстрее и быстрее, будто суп в кастрюле мешал. Подул ветерок, поднял пыль, что-то загрохотало, потом, кажется, рухнуло. Я подняла глаза, чтобы посмотреть, не гонятся ли за нами, и остолбенела. Вокруг базы, вернее, её останков, закручивался, постепенно ускоряясь, пыльный вихрь, неумолимо утаскивающий собой всё, что попадалось, и машины, и людей, и мелкий мусор. Вскоре эта конструкция достигла высоты трёхэтажного дома и дальше расти не стала, да и скорость смерч больше не набирал. Я заворожённо наблюдала за величественным вращением гигантской воронки и отвернулась только когда мимо меня в третий раз пролетел что-то орущий благим матом генерал, иступлённо цепляющийся за свой лимузин. «По-моему, скорость вращения оптимальная», — удовлетворённо сказал Марстон. Рано или поздно, конечно, или приедет кто-нибудь, или из бункера кто вылезет и снимет этих бедолаг. А пока пусть покрутятся. Когда ещё так развлекутся? Валь, как у меня круговерть вышла! Практически идеально. Коротко ответил тут и развернул лошадь. Едем. Здесь больше делать нечего. Юль, что это с ним? Растерянно спросил меня Марстон на ухо. Это... «Это он из-за того, что я сотворил, да? Он со мной даже говорить не хочет. Я ничего не сказал про то, что я теперь, ну...» «Я не больше твоего знаю», — соврала я. «Давай ты на привале с ним на чистоту поговоришь. Чего мы гадать будем?» «И правда», — проворчал марстон и дальше мы ехали молча. До темноты мы забрались далеко, ты да в сумерках ещё ехали, забираясь как можно дальше в горы, Дарвальд молчал, ограничиваясь односложными замечаниями по поводу выбора направления. Марстон тоже молчал, что на него было вовсе не похоже, и мрачнел все больше. Я чувствовала, что он сам себя изводит не в силах понять, почему Дарвальд не выражает обычной радости при виде друга, но помочь ничем не могла. У меня у самой имелись только догадки. Со стороны, впрочем, все выглядело именно так, будто Дарвальд чудовищно зол на Марстона, ведь было за что, Настолько, что даже заговаривать с ним не желает, чтобы не сорваться случайно. Что же ещё мог подумать Марстон? Да, радость от того, что Дарвальд жив, оказалась для него изрядно подпорчена этими вот терзаниями. Марстон собрался с духом и отважился заговорить, только когда мы уже расположились на ночлег, развели костёр и расположились около него, как в старые добрые времена. — Валь, — хмуро сказал он, глядя в огонь. «Я знаю, я виноват. Юлька, да ты-то не слушай!» «Мне уши заткнуть!» — огрызнулась я. «Валь, я, ну, натворил!» — выдавил Марстен. Дарвальд смотрел на него как-то странно, почти отсутствующим взглядом. «Но я думал... Я решил...» «Он решил, что тебя убили!» — закончила я, поняв, что Марстен будет мучиться еще долго. И его замкнуло. Причем это он без меча вытворил, учти, потому что тебе пообещал мечом не пользоваться. Лицо Дарвальда вдруг дрогнуло, став почти прежним. — Так это твоих рук дело? — спросил он. — А ты что, не понял? — ошалил Марстен. — Ненормальный! Ты же погибнуть мог! Вот теперь я узнавала Дарвальда. И негодующий взгляд, и глаза только что молнии не мечут. Я был уверен, что это за вами, и что это вас. Да как тебе соображения хватило? И без меча у меня слов нет. Он очень переживал. Вставила я, но меня не заметили. Валь, я правда думал, что ты... Понурился Марстон. Что эти уроды тебя... Когда я тебя чуять перестал, то думал, разнесу там всё в клочья. «Да ты и разнёс, насколько я успел разглядеть!» — гневно фыркнул Дарвальд. «Об заклад бьюсь, выложился без остатка. Как тебе после этого удалось уйти, да ещё и Юльку не угробить, ума не приложу!» «Ну...» — почесал в затылке заметно повеселевший марстон, но против ожиданий не принялся излагать историю наших похождений а сказал... «Что с нами было, это тебе Юлька расскажет. У неё лучше получается. А ты мне лучше скажи!» «Что с тобой такое приключилось? Отчего, во-первых, я тебя на расстоянии шага не чую, а во-вторых, ты не понял, что это я базу так уделал?» «По-моему, Юлька догадалась». Вместо ответа произнёс Дарвальд и взглянул на меня. Антимак — спросила я, дождалась утвердительного кивка и пояснила недоумевающему Марстону. «Те на базе изобрели какое-то оружие и испытывали его на Дарвальде». «Кажется, оно, ну, блокирует магические способности, что ли. Я не знаю, как оно действует. Совсем мало успела подслушать». «Я тоже не знаю принципа действия», — сказал Дарвальд спокойно. «Думаю, он описан в тех документах, что юля так удачно нашла. Они у тебя, Марстон. Впрочем, вряд ли они могут чем-то помочь». Марстон растерянно переводил взгляд с меня на Дарвальда и обратно. «Погодите, я что-то не понял». — выговорил он, наконец. — Валь, тебя что, блокировали всё-таки? Наглухо? — Нет, — мотнул головой Дарвальд. — Это совсем другое. Даже тогда, когда меня буквально выжили досуха и полностью блокировали, все мои способности оставались при мне. Просто у меня не было силы возможности ими воспользоваться. Сейчас... Он замялся, подбирая слова. Я всё равно что слеп, глух, словно отказали все чувства разом. Я не смогу тебе объяснить, Марстон. Ты, как и я, давно забыл, что такое не быть магом. «Не быть магом?» — повторил Марстон медленно. «То есть ты не... и не видишь, и не чувствуешь всего этого?» Они сказали это временно. Спокойно произнёс Дарвальд. Правда, срока воздействия они не знали. Это, видишь ли, был первый серьёзный опыт. Как раз хотели проверить на мне, поэтому... Мне это его спокойствие очень не нравилось. Было крайне похоже, что Дарвальд держится из последних сил. Да мне вообще было непонятно, как он умудряется сохранять самообладание. Если, как он говорит, представить, что разом ослеп, оглох и даже нащупать ничего не можешь... Я поёжилась и прекратила эксперименты со своим воображением. «А ещё я не знал, где вы и что с вами». Всё так же спокойно продолжил Дарвальд. «Отголоски того, что ты, как выяснилось, устроил, были слышны даже внизу. И я не знал, что думать». Марстон открыл было рот, чтобы что-то сказать, но так и не сказал. По-моему, у него просто горло перехватило» а потом он сделал, наверное, самую разумную вещь в своей жизни. Попросту сгрёб Дарвальда в охапку и стиснул так, что у того ребра затрещали. — Валь, Валь, слышишь, всё образуется! — бормотал Марстон, вцепившись в Дарвальда так, словно он мог куда-то исчезнуть и уткнувшись лицом в его спутанные чёрные волосы. По-моему, он Дарвальда даже по спине гладил, хотя наверняка сказать не могу. Я поспешила деликатно отвернуться, а краем глаза многого не увидишь. — Сам же сказал это временно. Валь, ну разве ж мы да не справимся, а? Сволочи! Тут последовало непристойное движение в сторону базы. — Мало я вам устроил. — Больше не нужно. Прошу тебя. Подал голос Дарвальд, и мне почудилась его привычная ядовитость. — Ладно. Покладисто согласился Марстон, но рук так и не разжал. «Валь, а источник тебе может помочь? Как ты думаешь?» «Возможно. Только, к сожалению, я не сумею его отыскать в нынешнем состоянии». «Нет, положительно, Дарвальд установилась лучше на глазах». «А чего его искать? Вон там он, за той горышкой». Легкомысленно заявил Марстон и махнул рукой в нужном направлении. Выцарилось молчание. Я перестала коситься через плечо и поспешила обернуться, чтобы не пропустить редкостного зрелища. Дарвальд решительно отодвинул от себя Марстона и теперь, нахмурившись, изучал его физиономию. «Что у меня там?» — удивился Марстон. «Лицо грязное. У тебя тоже, кстати. И вот ещё ссадина на лбу». «Ты чувствуешь источник?» — тихо поинтересовался Дарвальд. «Ну, да». Сознался Марстон и принялся созерцать близлежащие горы с самым отсутствующим видом. «Валь, его ты долго будешь пытать?» — сказала я. «Давай я скажу. Да, он вроде и прошёл на этот ваш восьмой круг посвящения, и горд теперь до такой степени, что вот-вот лопнет. А перед этим он два дня валялся в бреду, потому что до того как раз разнёс базу. Ну, это если кратко». «Ах ты!» Дарвальд свирепо уставился на Марстона, ухватил покрепче за плечи и встряхнул. «Я же сказал, ты погибнуть мог, дурья твоя башка!» «Ну, ну, не погиб же!» — слабо защищался Марстон. «Нет, в глаза мне смотри!» Я поняла, что всё пошло по второму кругу и ушла спать прочь от костра, к лошадям. Он говорила кое-как Дарвальдову кобылу лечь на землю, пристроилась к её тёплому боку и мгновенно заснула. «Не сомневаюсь, Марстон с Дарвальдом прекрасно обойдутся без моего участия. Что могла, я уже сделала». Так оно и вышло. Наутро оба мага выглядели точно такими же, как обычно. Марстон был до неприличия бодр и весел, Дарвальд сдержан, но привычно зол на язык, разве что в движениях его чувствовалась некая скованность — но это постепенно проходило. «Если за нами кто-то и охотился, мы этого не заметили. Ну, я бы так и так не заметила, но Марстон утверждал, что погони нет». По ночам в той стороне, откуда мы ехали, виделись вспышки, доносился грохот. Возможно, это проклятые монархисты решили взять реванш, и СМС-овцам стало вовсе не до нас. Мы забирались всё дальше и дальше в горы, приближаясь к источнику». Дарвальд тщательно изучил все документы, что достались нам в качестве военной добычи, но касательно действия антимага, там ничего вразумительного не нашлось. «Будем ждать», — сказал Дарвальд. «Чтобы всех самих этой дрянью шарахнуло», — миролюбиво пожелал Марстен. «Он вообще теперь глаз с Дарвальда не спускал, будто сокровища какого. Я такой заботы никогда не удостаивалась». От того повышенное внимание сперва умиляло, потом забавляло, а затем, кажется, начала немного злить. Не знаю, во что бы это всё вылилось, если бы одним прекрасным вечером, я, набрав каких-то колючих веток для костра, живой огонь куда приятнее волшебного, не бухнула их перед магами и не заявила «поджигайте». Марстон с Дарвальдом как раз были заняты каким-то маловразумительным спором. Марстон меня просто не заметил, а Дарвальд, увлечённый беседой, машинально протянул руку и… От моего вопля, должно быть, сошла пара лавин в окрестных горах. «Валь! Валь!» Я повисла на шее у ничего не понимающего мага. «Огонь! Ты же огонь разжёг! Смотри!» «Точно?» Не поверил Марстон и так хлопнул Дарвальда по спине, что тот едва не ляпнулся в этот самый костёр. «Я же говорил, что всё образуется!» Один Дарвальд ничего не сказал. Лишь улыбнулся счастливой улыбкой внезапно прозревшего человека, улёгся и принялся осмотреть в ночное небо. Ну а дальнейшее наше путешествие протекало довольно долго и скучно. Из приятных новостей имелась лишь одна. К тому моменту, как мы добрались до Источника, действие антимага отпустило Дарвальда почти полностью, а уже около Источника он и вовсе воспрянул духом. «Ну что, двигаем дальше?» Спросил Марстон. Ему очень хотелось самому попробовать воспользоваться источником, но Дарвальда решительно воспротивился, заявив, что обучать такому сложному заклинанию в полевых условиях столь нерадивого ученика означает с большой вероятностью угробить и самого ученика, и учителя, и всех присутствующих. Я встала на сторону Дарвальда, и инцидент был исчерпан. «Да». Дарвальд протянул ему руку, вторую подал мне. И мы снова ухнули в темноту. На ощупь темнота оказалась мягкой, немного колючей, а вдобавок она очень знакомо пахла. Я заварахталась, пытаясь понять, где верх, а где низ, наконец смогла утрамбовать то, что было вокруг меня, и высунуть голову на поверхность. «Вот это да!» — вырвалась у меня. «Сено! Нас угораздило шлёпнуться в сток сена! огромный такое стажище Удачно ничего не скажешь! Хорошо ещё никакие вилы не подвернулись!» Отфыркиваясь, из недр стога выбрался Марстон, а за ним и Дарвальд. Оба мага были куда тяжелее меня, а потому и провалились глубже. «Красота!» — сказал Марстон, озираясь. Вокруг, куда ни глянь, простиралось огромное поле. «А может, лук? Я убейте, не понимаю разницы». На котором тут и там громоздились стога, вроде того, в который угодили мы. Вдалеке, кажется, маячил лес. Солнце прикревало, по-летнему, в воздухе дрожала яркая марева, одуряюще пахло сеном, где-то над головой щебетала неведомая птица, то и дело с деловитым жужжанием проносились крупные насекомые вроде шмелей. «И правда», — согласился Дарвальд, и вдруг выхватил что-то из сена. «Марстон, смотри!» «Что?» «Да смотри же, дурень!» Дарвальд ему под нос пук и, по-моему, едва удерживался, чтобы не расхохотаться во всё горло. «Не понимаешь, правда? Это же лопчатка, синяя лопчатка, и романушка, и вялтица!» «И правда!» — Марстен взял у Дарвальда высохшие растения. «Но... да ты к источнику прислушайся!» — закричал тот, и как мальчишка съехал в ворохе сена вниз. — Да что я говорю, ты же его никогда не чувствовал. Так мне поверь. — Так что же? Марстон сверху вниз смотрел на Дарвальда, встрепанного с сухими травинками в волосах и за шиворотом, сияющего. — Так выходит, мы дома?